ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Летела я долго и совершенно бесконтрольно. Меня крутило и переворачивало. Лицо щекотали какие-то паутинки. Перед глазами мелькала темнота и ветки. А я честно и громко орала, растопырив руки в надежде, что получится замедлить падение. Но прекратилось оно только, когда я рухнула во что-то мягкое, одновременно колкое. По шороху запоздала догадалась. Это сена Это Похоже, я сорвалась с какого-то обрыва и благополучно провалилась в сено. Именно оно смягчило падение. Кроме моего тяжелого дыхания и шума крови в ушах, вокруг тихо. Если зомбячкой кинулась догонять, то, похоже, где-то отстала. Что случилось с Клыкастом, даже знать не хочу. И вообще, это все похоже на какой-то бред сумасшедшего. В общем, веселье полным ходом. Осталось понять, куда я приземлилась. Пару минут лежала и прислушивалась к ощущениям, все ли целое все ли на месте. Когда тело с готовностью отозвалось на мои шевеления, я, наконец, осторожно поднялась и, пошатываясь, вылезла из стога. Первый резонный вопрос в голове прозвучал как «Где я?». А вопрошать есть чему. Во-первых, я в каком-то то ли сарае, то ли в хлеву. Крыша в одном месте разобрана, туда я и провалилась — Сток сена, из которого вылезла, навален в углу. Зато у противоположной стены две коровы стояли смотрят на меня большими глазами. Я задача пережевывают траву. Или что там пережевывают обычно коровы? Рядом черная кошка, огромная настолько, что маякун рядом с ней просто котенок. «Киса, киса!» — нервно поманила я, зачем ты кошку. Да только высокомерно задрала хвост и ушла к коровам. Ну и хорошо, еще с кошками мне возиться. Грабли и тяпку я, конечно же, потеряла при падении. Теперь обороняться нечем, а то мало ли, что в голове у этой гигантской кошки. Чем их тут кормят? И главное, тут, это где? Понять, как можно так лихо вывалиться в сарай, не получалось, несмотря на все мои умственные способности, вообще-то очень неплохие. Потеряв шею, я кое-как отряхнулась, вытащила из-за пазухи колючие соломинки и проковыляла к двери в щели которой пробивается бледный, но все же свет. Когда осторожно открыла, в лицо пахнуло ночной прохладой и запахами сумеречных цветов. Сарай пахло совсем не цветами, учитывая наличие коров. Слева кусты, справа клумба, в небе ярким серпом сияет месяц, а воздух заполнен трелями сверчков. Ну, прям идиллия! Мозаика мыслей становилась все более рассыпчатой. «Откуда месяц, если сейчас безлуния?» Не мог же он возникнуть в один момент. Да и само мое нахождение здесь какое-то странное. В животе похолодело. Щекочущая жуть снова прокатилась по спине табуном мурашек, а я передернула плечами. Неужели я и вправду переместилась? Реальность давала факты, но разум пока принимал их с трудом. Хотя рефлексы, к счастью, срабатывают быстрее, и на том спасибо. Все больше озадачиваясь, я вышла из сарая, на ходу вытаскивая мобильник. Успела сунуть его в карман в момент падения. Еще светится, но сети нет. Я сглотнула нервный комок, без мобильника как-то совсем незащищённо. Но разбираться надо, где бы я ни оказалась. На деревянных ногах и все еще пошатываясь, двинулась по дорожке, сжимая пальцами телефон, как последний оплот спасения. Под ботинками хрустит мелкий гравий, сердце колотится. А шорохи и стрикатания в перемешку с редким, но настойчивым уханием совы пугают до визга. Но визжать нельзя. Мало ли, какие кошмарусы тут еще шляются. Пройдя между кустами и клумбой, повернула налево. И тут же на кого-то налетела. Перепугавшись, я заорала и отпрыгнула назад, выставив перед собой телефон, как меч. Глупо, конечно, но в этот момент я вообще не думала, как это выглядит. Кем-то оказалась пышнотелая девица, в наряде средневековой, наверное, до доярке. Длинная юбка колоколом, на поясе оборка, глубокий вырез с пятым размером, а на голове натуральный чепец, из-под которого торчат светлые кудряшки. Девица в первую секунду вытаращилась на меня, а потом выдохнула звонко. — Ты чего тут? Из деревни? Давай быстрее, хозяин уже едет! Прежде чем я успела сообразить, что мелит это ряженая, она цапнула меня за руку, причем довольно крепко, и быстро потащила по дорожке. Только спустя несколько секунд Дарречи ко мне вернулся. — Куда мы, эй? — Волнуешься? Это нормально. Я тоже волнуюсь. Все волнуются, — затараторила девица, не ослабляя хватку. — Как не волноваться? Сам темный маг едет. Услышанное показалось настолько глупым, что я даже не нашлась, что ответить. Темный маг? У них тут что? Групповые костюмированные игры? Ни в чем групповом я участвовать не собиралась, поэтому изо всей силы пыталась вытянуть ладони с крепких до ярочких пальцев. Эй, снова попыталась вразумить ее я. Допусти да ты, я не из вашего клуба, я с работы домой шла. Но отпускать девушка меня не собиралась, даже наоборот еще усерднее стала тянуть. «Чего на тебе за одежа?» — сокрушалась доярка, косясь на меня и продолжая вести в неизвестном направлении. «В батрачке податься решила? Не девичье-то занятие, вот тебе мое слово, не девичье! Ничего, мог быть, хозяин сегодня в духе и никого не заберет, но не явиться, а вообще трешку шкуры Оно, конечно, боязно, но идти надо!» Ч «Чего?» — выдавила я, обалдела. «Да ничего, с луны ты, что ли, упала!» ни одна еще не возверталась из хозяйского дома но кто знает может быть жизнь у них там как сахар и батрачить не приходится рассказать то никто не могет быстрее что ж ты нерасторопная такая сказанное дояркой меня так изумило что даже позволило протащить себя через заросли самшита и вывести к какому то дворику с фонтаном в виде громадной рыбы я охнула